Глава 44. Мать Нейны оказалась женщиной необычной, и это, мягко говоря. Она сидела за столом с видом императрицы, уверенно орудовала столовыми приборами, но при этом была одета в брюки и допускала в речи слова из общения слуг или крестьян. Ее муж, то ли бывший, то ли настоящий, поди пойми привычки богов, на поведение жены не обращал ни малейшего внимания, словно кузнечик в комнате трещал. Впрочем, на Эрика он обращал ровно столько же внимания и вообще, похоже, был полностью погружен в свои мысли. «Где вы с Ниной собираетесь жить?» Исковерканная на иномирный лад имя жены резала по ушам. «Я планировал остаться во дворце Риса Ольга», вежливо ответил Эрик. «Или хотя бы переехать в столичный особняк, но ваша дочь настаивает на замке. Там, увы, удобств и развлечений в разы меньше». Моя дочь, девушка закомплексованная и зажатая, фыркнула теща, тщательно прожевав кусок мягкого омлета. Ее надо постоянно вытаскивать из раковины, а то забьется туда как улитка. Насколько я поняла, у нее есть особая связь с каким-то садом, и там ей надо довольно часто появляться. Сад разбит у замка. Эрик сделал глоток крепкого черного чая. Проснуться это ему не поможет, а вот взбодриться вполне. Ненадолго, правда. Не очень часто. Хватит пары раз в месяц на сутки. Отлично, значит, в остальное время будете жить в столице. Но вы же понимаете, что Нина – дитя другого века. Она привыкла к иному окружению, к развлечениям, отличным от ваших. Чем вы ее можете обеспечить? Эрик тоскливо вздохнул. Про себя правда. Он не хотел ничем обеспечивать Нейну. Есть женские радости, пусть ими занимается. Обычно женщинам этого хватало. Но не в его случае, и теща откровенно намекала на необходимость расширить спектр развлечений. «Я не знаю, какие развлечения приняты на земле». Обтекаемо заметил он и заметил, как по губам молчавшего все время тестя скользнула улыбка. «Неприятная такая улыбка, многообещающая. Значит, все же прислушивается к разговору», — понял Эрик. «Раз вы сами не знаете, то не мешайте вашей жене развлекаться», — решительно отрезала теща. «Тем более скоро Нина забеременеет, а женщины нашего рода становятся нервными и раздраженными в этот период жизни». Похоже, Нейна беременна всю свою жизнь. Саркастически подумал Эрик, но, естественно, промолчал. После завтрака он отправился к дяде. бал спросил тот. «Почему бы и нет? Я правильно понял, что боги пока останутся во дворце?» «Ее отец точно, и Стон с Лиссандрой вряд ли». «Значит, ничего пышного устраивать не будем. Послезавтра сообщи Нейне, что она сможет развлечься послезавтра». Эрик кивнул. «И не только Нейна», — добавил он про себя. Двое суток на подготовку к балу – маловато, но Нина работала не одна. Мама подкидывала идеи, служанки их осуществляли. Нину радовало, что бабушка с дедом на балу не появится. Не то, чтобы Нине не хотелось их огорчать. После розового платья она готова была огорчить кого угодно и чем угодно, нос их магией станется разрушить весь труд одним движением брови. А Нина надеялась поразить двор и собственного мужа своим экстравагантным видом. «Ты уже беременна?» Иронично уточнила мать, услышав задумку Нины. «Мам, поморщилась та. Откачают твоего ненаглядного зятя. Не местные маги, так уж бабушка с детом точно. Думаешь, они не желают увидеть меня беременной?» «Хорошо», — с умным видом кивнула мать. «Не скажу, что именно о таком зяте я мечтала, но думала, что будет хуже». «Спасибо, мама», — фыркнула Нина. «Ты всегда умеешь меня поддержать». Так, за перепалками, разбавленными едой и сексом с Эриком, и прошли двое суток. «Сколько литров успокоительного мне принять?» Мрачно пошутил Эрик за три часа до бала. «Парочки хватит. Кстати», — мило улыбнулась Нина. «Я не умею танцевать, но тебя, как воспитанного кавалера, такие пустяки не остановят, правда?» «И кому ты сейчас мстишь?» «Я?» Нина захлопала ресничками, подражая кокеткам из фильма. «И не думала, бал дается для веселья, вот я и собираюсь веселиться». Стерва прочла Нина в мученическом взгляде Эрика и мысленно ухмыльнулась. Что ж, пока все шло строго по плану. Одевались и красились Нина с матерью долго и тщательно. Юная личика Нины после наложенного макияжа приобрелось тервозное выражение. Мать так и вообще сообщала всему миру «Да, я гадюка», «Да, ужалю». Разбежались по углам. Платье, красное и вишневое, с глубоким декольте, открытыми руками и длиной чуть ниже колена, шокировали Эрика настолько, что он, появившись вместе с отцом в спальне Нины, просто переводил взгляд с нее на ее мать и обратно. Молча переводил. Туфли под цвет платья он не заметил. «Развлекаться вздумали», — иронично спросил отец, подавая руку маме. «Да, папочка», — голосом скромной школьницы ответила Нина. «Бедный дворец! Мне нравилось это здание!» — хмыкнул отец и вместе с мамой отправился на выход. Нина вжидательно посмотрела на Эрика, красовавшегося, как и отец, в темно-синем камзоле и черных брюках. Ночью. Угрожающе буркнул Эрик, но руку все-таки подал. «Как скажешь, милый!» — довольно улыбнулась Нина. Нашел, чем угрожать. «Повар просил передать, что твой рассан объел всех на кухне!» «Шарик — маленькое животное, его надо много и обильно кормить». Эрик проворчал под нос что-то о наглых расанах и их хозяйках и вместе с Ниной вышел из спальни.